Глава двадцать вторая. «Чужаки». Телефон мы нашли, хоть и с трудом. Михаил постарался спрятать его так, чтобы никто посторонний случайно не наткнулся. Хорошо еще, что оставил пометки, которые я разглядел лишь с помощью нейросети, после нескольких минут поисков. «И где он только научился такому?» — проворчал я, укладывая назад корягу, имитирующую корень. «Давай посмотрим, как Миха устроился, вдруг ему нужна помощь прямо сейчас». Разблокировав телефон простым кодом «1357», я сразу же попал в приложение «Проводник» с уже открытой папкой «Видео». Выбрав последнюю запись, запустил видеопроигрыватель и тут же увидел на экране лицо брата. «Приветствую вас, Галя, девчонки, Серый. Не волнуйтесь, у меня всё в порядке. Правда, теперь я не смогу поднимать уровни и использовать классовые умения, пока не посещу какой-то «Некрополис». «Если честно, у меня от одного названия пропало все желание наведаться в это странное место». Брат замолк, прислушиваясь к чему-то, затем продолжил говорить быстро, перескакивая с одной темы на другую, словно боялся, что не успеет все рассказать. «Место мы выбрали тихое. За целый день не появилось ни одной живой души, что не может не радовать. Голосов в голове не слышу, желание убивать не появилось». «Да, вместо игрока мне присвоили статус побежденного и сообщили об успешной активации некрононитов. Надеюсь, это не скажется на моем самочувствии. Что касается гостиницы, то у меня на языке лишь одна фраза. Сюда бы всей семьей до да лет 14 назад. Было бы круто. А так, скажу честно, спать на свежескошенной траве, конечно, не худший вариант». Но добротный матрас и спальные принадлежности, вроде хорошей подушки и одеяла, мне точно не помешают. Зато нашел здесь, при гостинице, скважину. Правда, воду черпать пришлось котелком. но да ничего, справился. И все же простое эмалированное ведро мне бы весьма пригодилось. Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать о своем быте. Брат исчез с экрана, послышались его шаги, но вскоре он вернулся, удерживая тактической перчаткой ложку котелка, исходящего паром. «Чай вскипел», — пояснил он, после чего отставил посуду в сторону. «В общем, все у меня хорошо. Гораздо лучше, чем ожидалось. Но я тут подумал и пришел к выводу, что мне есть, что сказать супруге и детям. Это личное, поэтому прошу второе видео только для семьи. До встречи, уральцы!» Запись остановилась. «Михаил отлично держится» произнесла Полина, смотревшая видео вместе со мной. «Нормально», — согласился я. «И хорошо, что Некронт не изменил его. Я переживал, что брат превратится в адепта сумасшедшего, но всё обошлось». «Что будем делать с его просьбами?» — уточнила подруга. «Да, именно. Боевая подруга. Постараюсь всё приобрести на аукционе. Всё равно придётся тратить два простых кристалла на дополнительное открытие порталов, да ещё и время тратить на повторное посещение». Плюс опасность встретиться с Михаилом. В общем, лучше сразу все сделать. Так что подожди несколько минут». Отдав мысленный приказ, через мгновение очутился в комнате выбора. Тут же сделал запрос на безранговые вещи, но натолкнулся на проблему. Таких у упорядоченного не было. Что ж, придется купить время для торговли с другими игроками. Ничего не обеднею. Через пять минут, расставшись с одним редким и четырьмя улучшенными кристаллами, я вернулся на лесную поляну. Полина даже не успела заскучать. «Ого! Это что такое?» — удивилась она, рассматривая мои приобретения. «Ручная помпа с фильтром, шланг к ней, несколько разных ёмкостей под воду и всё, что необходимо для комфортного сна. В общем, Миха будет доволен. Так что мы можем возвращаться. открывая портал. Прямо к космопорту». Сидя в зале совещаний, я смотрел на гостя и думал о том, что стоит мне отлучиться из космопорта, как тут что-то происходит. Нас с Полиной не было каких-то 30 минут, может, чуть больше, а к терминалу уже вышел этот седой здоровяк, прямо сейчас оценивающий осматривающий меня. Медас уже доложил мне, что посетителя сопровождал еще один человек, который ушел, как только стало ясно, что гость свободно сможет добраться до космопорта в одиночку. Впрочем, здоровяк не скрывал ни своего имени, ни причины, ради которой пришел. «Игнат Борисович, я так и не понял, с какой целью вы прибыли в мою локацию. Мне не хотелось грубить этому мужчине, возраст которого явно перевалил за шестой десяток. Было в нем что-то основательное, надежное. Сергей, у меня нет с собой послания от племянника, так что скажу своими словами. На земле начался раздел сфер влияния». И мы за последние несколько дней были вынуждены уступить так называемому «новому правительству» сразу несколько ключевых позиций. «Да, они именно так себя и называют». «Что за позиции?» — уточнил я. «Частью ПВО, расположенной вблизи аэропорта, у нас забрали практически с боем. Чудом обошлось без потерь», — поделился Игнат частью информации. «И почему-то у меня не было желания ему не верить». «Как это произошло?» Все же спросил я. «В первом случае наши парни зачистили объекты от измененных и тут же попали под минометный огонь. Пришлось отступить, оставив все вооружение и технику. Во втором случае мы поступили иначе и стали зачищать склады по очереди и вывозить все добро до того, как продолжим работу. В общем, все же урвали немного для себя. Но когда дошли до самого вкусного, то опять получили удар в спину и предупреждение». И мы вновь возвращаемся к первому вопросу. «С какой целью вы сюда прибыли, Игнат Борисович?» «Лично я, чтобы принести пользу. Или же в качестве заложника. Тут все зависит лично от тебя, Сергей. Но и передать предложение от моего племянника. Сотрудничество на равных правах. Тебя устроит?» «Все слишком размыто», — покачал я головой. «Нужна конкретика». «В СИЗОВ предлагает союз. Пока что территориально вы не соседи». Но со временем, если все пойдет как надо, город окажется в вашем распоряжении. И тогда важно не враждовать, а объединиться против внешней угрозы, которая наверняка попытается подмять под себя всю планету. Они уже это сделали, показательно забрав у вас добычу, указав на очевидное, продолжил. Я правильно понял, что те самые власти, курировавшие контору вашего племянника, пустили в наш мир чужаков? — Да... «Именно они виноваты в том, что срок адаптации сократился с трёх лет до семи месяцев», — подтвердил гость. И «Я предполагаю, что они с радостью выкачают из нашего мира всё самое ценное, в том числе и игроков, обладающих классами выше редкого. Кстати, какой у тебя?» «Секрет фирмы», — улыбнулся я, считывая с Игната информацию. У него был редкий класс аналитика, что мне нравилось. «Получишь восьмой уровень, раньше меня узнаешь». Но хватит шутки шутить. Поговорим о насущном. Дело обстоит так. Выезд в свободную локацию, чтобы провести инициацию не игроков, переносить не стали. Более того, я уже назначил Игнату испытательный срок в Романовке, где он будет заниматься новыми игроками. В итоге, погрузившись в бронепоезд, мы выдвинулись в Сенцовку. Из клановых взял с собой Полину, Цандру и Филина, плюс борисыч. Кузьма с мальчишками и еще пятеро не игроков, трое мужчин и две женщины. Всего восемь кандидатов. Все были в курсе, что один, а может двое из них не выживут, но все же приняли предложение. Как сказал Спиридоныч, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Я не стал говорить ему, что игроки, скорее всего, не умирают своей смертью, иначе все эти уровни и прочее не имело бы смысла. В Сенцовку добрались без приключений, разве что пришлось пробить в лесопосадке новый выезд с посадочного поля на трассу, так как старую дорогу еще не починили полностью. Село оказалось достаточно крупным, раза в три больше Романовки, и при этом абсолютно заброшенным. Машины брошены прямо посреди улицы или вовсе застряли в проломленных заборах. Глядя на все это, я вспомнил картинки, что передавали спутники, и меня все же пробрало. «Как и всех, кто еще не видел своими глазами, во что превратился наш привычный мир». «Мы когда-нибудь сможем восстановить все это?» — растерянно спросила Цандра, выглядывающая из люка бронепоезда. «Напоминает какой-то фильм про апокалипсис? бр «Восстановить? Вряд ли!» — философски заметил Игнат. «А вот построить новый — так все в наших руках! Кто не передумал проходить испытания, подходи по одному!» Повысив голос, командовал я. Чтобы развеять наваждение, требовалось заняться делом. «Давай я! Мне точно терять нечего!» Произнес Кузьма, приближаясь первым. «Держи. Я вручил старшему пчеловоду ПМР с запасным магазином и вещь-мешок с сухпаем на трое суток. Мало ли куда его забросит. Вдруг за несколько десятков километров отсюда. Хотя не должно, по идее, ведь локация оказалась свободной, хоть и зачищенной». Упорядоченная сразу предложила мне присвоить новый кусок земли. Пришлось отказаться на время, пока будет проходить инициация. «Ну, запускай свою! Магию ж магию!» — усмехнулся Спиридоныч, закидывая лямки вещь на плечо. «А то я сейчас передумаю!» Секундой перед нами появился портал, клубящийся сиреневым то ли паром, то ли дымом. «Не пуха, Кузьма!» — произнес я. «К черту!» — махнул рукой пасечник и шагнул в пробой. Я тут же активировал дрон, стоящий на крыше старенькой шестерки, брошенной хозяином посреди улицы. Поднял птичку на максимальную высоту и отдал приказ нейросети — отслеживать местность. Затем повернулся к будущим игрокам, посмотрел каждому в глаза. «Так, сначала своих. Василий, твоя очередь!» Оба пацаненка прошли в портал, не задерживаясь ни на секунду. Так же было и с молодой женщиной, похожей подругой Филина. За ней прошел тот самый дядька, что встретил меня у припортового поселка. А дальше пошли отказники. «А где они?» Вдруг поинтересовался мужик, до этого молчавший как рыба. Он даже согласие на испытание давал кивком. «Почему не появляются?» Объяснял же, что нужно подождать около часа минимум, ответил я. «Ага, ты много чего говорил», — подхватил второй мужчина. «Вот мы подождем час, и если все вернутся, то рискнем». Или проходите сейчас, или возвращаетесь в поселок без инициации. Поставил я условия. Мне трусы не нужны, убеждать тоже никого не собираюсь. А я пойду, — сообщила женщина, шагнув вперед. В годах полноватая с лицом, по которому было видно, успела хлебнуть невзгод полной мерой. Ничего, если повезет, то все у нее будет хорошо. Открывай свой портал. И не надо мне вот этих пистолетов, все равно я боюсь их. Лучше топор дай. Или лопату. Хм... Усмехнулся я, а затем дал мысленный приказ нейросети, чтобы она соединила меня с бывшей оперативницей. «Цандра, в бронепоезде есть топор?» «Отлично. Принеси его, будь добра». Женщина оказалась последней, кто прошел через портал. Два мужика отказались, еще и высказали мне, что они хотят остаться людьми, а не такими, как я, безжалостными убийцами. Что ж, насильно мил не будешь. «Раз вы приехали сюда, начинайте работать наравне со всеми». Принял я решение и указал рукой. «Это будет ваша улица. Начнете осмотр домов с правой стороны. Двери не ломать, если закрыты идите дальше. За работу!» Ворча что-то под нос, мужики все же подчинились. «Нет, идиот, это не лечится. Слушая, как два отказника обсуждают, насколько несправедлив мир, я принял для себя решение. Эти экземпляры останутся в Романовке. Игнат — опытный командир. Или сделает из них полезных членов общества, или они сами сбегут». «Мне в клане балласт не нужен. Или полезный член общества, или вали на все четыре стороны. Хотя, учитывая мою новую способность наживать врагов, лучше таких недовольных валить наглухо. Чем меньше народа знает о космопорте, тем лучше». «Сергей, мы вскрыли магазин», — прозвучал в ухе голос Полины. «Здесь много чего раскидано, словно кто-то собирался в спешке, но товар не испорчен». «Выносите все согласно списка» приказал я, затем переключил все внимание на Игната. «Борисыч, ты присмотришь за этой парочкой? Хочу их тебе передать в подчинение. Может, исправишь их?» «Присмотрю», — кивнул отставник. «Но учти, жалять этих гавриков не буду». «Вот и хорошо. Одобряю», — улыбнулся я. «Сейчас такое время, что любое проявление добродушия примут за слабость». Освободившись от кандидатов в игроки, я перешел к управлению дроном и принялся осматривать местность. Сначала облетел село, затем выбрался за его пределы, нашел заброшенное строение, расположенное между дорогой и Сенцовкой, и ради любопытства облетел его. Странно, вроде похоже на котельную, но без трубы. Может, местные разобрали. Завершив осмотр, собрался уже возвращаться, но в этот момент увидел вспышку портала в нескольких метрах от красной кирпичной стены здания. Первой мыслью было, Кузьма прошел испытание, но портал был зеленого цвета и вышел из него не один человек, а сразу несколько. Подчиняясь своей обострившейся паранойи, я удал приказ дрона удалиться от незваных гостей на двое больше расстояния, скрываясь за деревьями, а затем стал наблюдать. Увы, большая дистанция и лес не позволили мне как следует рассмотреть гостей, но и того, что удалось разобрать, мне хватило с лихвой. Похоже, к нам пришли чужаки, и я даже разобрал, кто. «Неледь проклятая!» Вырвалось у меня, в следующую секунду я отдал приказ, перейдя на общую линию. «Всем немедленно вернуться к бронепоезду! И не вздумайте шуметь, иначе спугнете незваных гостей! Игнат, объясни не игрокам, чтобы сидели тихо, как мыши. Можешь даже связать обоих, если увидишь, что не понимают». Объявив сбор, я связался с Медасом. Вкратце описав ему ситуацию, приказал отправить к сенцовке одного Руха и Дарка с прыжкой. Пока мои бойцы собирались, я продолжал вести наблюдение за эльфами. Да, это были именно они, уж больно высокие и худощавые фигуры. Кроме двух, которые сразу же вышли на проселочную дорогу и двинулись в направлении трассы, оставшийся десяток тоже занялся делом. Четверо заняли периметр по сторонам котельной, контролируя все подходы, а оставшиеся вошли внутрь. такс, похоже, чужаки решили обосноваться здесь надолго», — пробормотал я. «Не ту локацию вы выбрали, ушастые». «Командир, что случилось?» поинтересовался Сергей, подойдя с Полиной одними из первых. «Чужаки», — ответил я, а сам в это время уже выстроил план у себя в голове. Оружие эпического ранга только у меня и у Медаса, расположенного в гнезде на бронепоезде. Дорога до котельной хоть и плохонькая, но наш транспорт проедет. Пару десятков кустов ему не помеха. Вооружение тяжелого дрона запросто прошьёт стены вражеского укрытия, даже если они толщиной в два кирпича. Дело оставалось за малым. Задержать группу в нашем мире и главное на месте. Бегать по местным лесам за сильным противником — это надо быть идиотом. К счастью, первую проблему решает 74 протокол, а с остальным мы справимся сами. Жаль только, что оружие у моих бойцов всего лишь редкого ранга. Ну да ничего. В прямое боестолкновение никто лезть не собирается. «В общем, расклад такой». Я коротко описал собравшимся ситуацию и мой план по ее решению. А затем, быстро набросав на листе бумаги схематичное изображение котельной, начал раздавать указания. «Глеб и Полина, вы зайдете с западной стороны. Сергея тебе достанется восточная. Там глухие стены, так что риск прорыва через ваши позиции минимально Если все же пойдут на вас, отступайте». «А ты что планируешь делать?» — уточнил Борисыч. «Я зайду с севера. Как только все займут свои позиции, начну устранять дозорных противника. И в это же время Цандра двинется на бронепоезде прямо по дороге. Едва Котельный окажется в прямой видимости, Мидас откроет огонь на подавление. Всем всё понятно. Ещё вопросы?»